Глава 56. Убийца. Когда я добрался до Казарана, уже свечерело. А к тому времени, как я спустился с моста к дому Джанучи, стало совсем темно. Рейчес впал в ярость, узнав, что он со мной не идёт, но он был ранен, а к тому же я не хотел брать его с собой, учитывая то, что я намеревался сделать. Я перебрался на каменную веранду и снял сапоги, чтобы ступать как можно тише. При помощи сатакастра открыл одно из окон. Я вошёл в дом, держа в руках чёрный и красный порошки и готовясь убить. Ни разу в своей жизни я думал о ловцах магов и охотниках за головами, которые так просто убивали за деньги. Что нужно? Чтобы так просто отказаться от последних остатков порядочности, того, что составляет основу нашей природы, это брать жизнь у другого человека. Мне только 17 лет, и всё же я не раз сталкивался с мужчинами и женщинами, которые охотно убивали бы, предложи только достойную цену. Я даже спрашивал об этом некоторых из них. Ответы бывали разные. Кто-то отвечал развёрнуто, кто-то был немногословен. Кто-то распинался о вселенской справедливости, а кто-то спокойно объяснял, что нужны деньги. И ни один из этих ответов не дал мне понимания. Что за чушь? Что за бред? Вот так просто взять и начать убивать? Не, тут должно было быть что-то ещё, нечто толкнувшее их на этот путь, какой-то страшный момент, когда их жизнь изменилась. как молния, которая ударяет в песок и превращает его в чёрное стекло. А вот теперь я понял, что не требуется никакого грандиозного или ужасного события. Убийство просто способ решить проблему. Я приехал в эту страну, надеясь стать героем, как Фериус, а закончу как убийца. Хотелось бы мне обвинить во всём гитабрицев. Они так долго говорили о красоте и прекрасных изобретениях, но они же держали врагов в секретных тюрьмах. Глава их тайной полиции Завера клялась, что действует исключительно ради блага своей родины. Но она же смеялась и наслаждалась, избивая Фэриус Перфикс, едва не убив её. А может, во всём виноват мой отец? Разве не он всегда внушал мне, что один человек способен повелевать жизнью и смертью всех окружающих? Не могу ли я винить Энну, уверившую меня, что единственный способ защитить мою наставницу совершить те преступления, которые она никогда не совершила бы сама? Но вот простая истина. Я делал это для себя. Помню, я увидел, как мучилась Крессия, Я отправился, чтобы разделаться с магами в той башне. Тогда Афериус спросил меня, готов ли я убить всех, кто окажется за дверью, не дав им шанса. На самом деле, нет, я был не готов. Если бы не шелла, я бы, наверное, там и погиб. Но вот сейчас я не мог себе этого позволить. Каким-то образом во время беготни по горам Я сформировал в себе все шестерни и пружины, поршни и провода, необходимые для уничтожения другого человека. Как и гитабрийцы, теперь я был изобретателем. Я изобрел убийцу. В доме Джануччи было темно, единственный свет давали луна и звезды, чье холодное мерцание проникало сквозь высокие окна. Я шел босиком по холодным мраморным плитам пола, к дверям мастерской. Мои пальцы дрожали. Я трясся всем телом, но не от волнения, а от усталости. Мне нужно было действовать быстро. Келин, я развернулся. Крессия стояла в нескольких шагах от меня. Она была одета в ночную рубашку и сонно моргала. Что ты здесь делаешь? Ложаю, подумал я в ответ. споткнулся сам об себя. Так старался не шуметь, что позабыл слушать окружающие меня звуки. Вот смешно, да? При всей своей смертоносной решимости я так и не научился проникать куда-то бесшумно. Он здесь из-за меня, сказал новый голос, и дверь в мастерскую открылась. Джанучи держала в руке фонарь, на ней была простая льняная одежда, а поверх её обычный кожаный фартук с дюжными карманами, заполненных инструментами. Я растерялся, как теперь быть. Взорвав Джанучу сейчас, я бы убил мать на глазах у дочери, но ну и потом Крисси вряд ли позволила бы мне уйти, что тоже было неладно, и пришлось бы. Наверное, существует два типа убийц. Теперь я должен решить, к какому отношусь я. Внезапно Джануча изменила правила игры. Это я попросила его прийти. Крессе подошла ближе, её глаза сузились. От света фонаря или она подозревала, что мать лжёт? Ты попросила его прийти посреди ночи? Всё сложно, моя дорогая. Изобретательница взмахнула рукой, и из лаборатории вышли двое охранников. Эджандра и Руис. Отведут тебя в безопасное место, сказала Джануча Крессии. Безопасное? О чём ты, что? Делай, как я говорю, дочь, приказала Джануча. И мнение Крессии перестало иметь значение, потому что двое мужчин взяли её и увели прочь, игнорируя крики и возмущённые протесты, а также удары твёрдых кулачков, которыми она их осыпала. Почему ты её отослала? Спросил я, хотя был уверен, что ответ был бы таким, потому что ей не нужно смотреть, как тебя убивают другие мои охранники. Джанучи жестом предложила мне пройти за ней в мастерскую. В процессе она повернулась ко мне спиной, и не было ни одной причины, которая помешала бы мне её взорвать. Видимо, она тоже это понимала. Я знаю, зачем ты здесь, Келлен. Я прошу лишь об одном. Сперва позволь мне рассказать правду. Ты сказала, что священные сплавы почти исчезли, но я видел альцион мистиве внутри вулкана. Я видел механических драконов. Джануча замедлила шаг. Ты поверишь, если я поклюнусь тебе, что сама узнала об их существовании несколько часов назад? Может быть. Она, кажется, улыбалась, спросив. Но это не имеет значения, не так ли? Я потянулся к мешочкам на поясе, руки тряслись так, как не тряслись ещё никогда. Прости, Джануча, я не могу допустить этого. Если ты наконец нашла ошибку в своём проекте, кто-то схватил меня за шею. На меня напали уже в третий раз за эту ночь. Голос, раздавшийся над моим ухом, был очень тихим. Да. «Моя жена знает, как исправить ошибку», — проговорил алтарист. В глубине коридора раздались еще шаги, у этих была военная чеканность, и алтарист снова заговорил, и я не сразу понял, что его ярость и возмущение направлены не на меня, а на Джануччо. Она нарочно внесла в проект эту ошибку».